Глава 4. Три типа бизнес-систем. Двигаясь к квадранту Б, помните, что вашей целью является овладение системой и привлечение людей, которые заставят эту систему работать на вас. Вы можете либо сами разработать бизнес-систему, либо найти какую-нибудь систему и купить её. Считайте эту систему мостом, который позволит вам безопасно перейти с левой стороны к квадранту денежного потока на правую сторону, мостом к вашей финансовой свободе. В настоящее время широко используются три основных типа бизнес-систем. Вот они. Первый. Традиционные корпорации типа S, когда вы разрабатываете свою собственную систему. Второй. Франшизы, когда вы покупаете какую-нибудь уже существующую систему. Третий сетевой маркетинг, когда вы делаете вложения и становитесь частью какой-нибудь уже существующей системы. У каждого из этих типов есть свои сильные и слабые стороны, тем не менее, все они в конечном счёте дают одинаковый результат. Если правильно вести дела, то каждая система обеспечит устойчивый поток прибыли без особых физических усилий со стороны владельца, так как она развивается и пользуется спросом. Проблема в том, чтобы сделать ее развивающейся и растущей. В 1985 году, когда люди спрашивали у нас с Ким, почему вы были бездомными, мы просто говорили, мы занимались созданием своей бизнес-системы. Это была бизнес-система, представляющая собой гибрид из традиционной корпорации типа S и франшизы. Как было сказано ранее, квадрант B требует знаний как систем, так и людей. Наше решение разработать собственную систему означало долгий и тяжкий труд. Я уже брался за это раньше, но моя компания потерпела крах. И хотя перед этим на протяжении ряда лет она преуспевала, на пятом году своего существования она внезапно развалилась. Когда к нам пришёл успех, мы не были готовы сделать отвечающую требованиям систему. Наша система начала разрушаться, несмотря на то, что у нас были люди, трудившиеся в поте лица. Мы чувствовали себя так, как будто находились на большой яхте, в которой возникла течь. Но мы не могли найти её причины. Все мы старались выяснить, где образовалась течь, но не были в состоянии достаточно быстро вычерпывать воду, чтобы обнаружить пробитое место и залатать его. Но даже если бы и нашли его, мы не были уверены, что сможем заткнуть пробоину. Возможно, ты потеряешь две или три компании. Когда я учился в средней школе, мой богатый папа рассказывал своему сыну и мне, что когда ему было 20 лет, он потерял компанию. Это было самым лучшим и самым печальным событием в моей жизни, сказал он. И несмотря на то, что её восстановление ужасно раздражало меня, я многому научился и в конце концов превратил поражение в громадный успех. Зная, что я намереваюсь открыть свою собственную компанию, Богатый папа сказал мне: "Возможно, ты потеряешь две или три компании, прежде чем создашь одну, которая будет процветать долгое время". Он обучал своего сына Майка управлять его империей. Так как мой папа был государственным служащим, мне не предстояло унаследовать какую-бы-то не было империю. Я вынужден был создать её сам. Успех плохой учитель. Успех плохой учитель, часто говорил богатый папа. Больше всего мы узнаём о себе, когда терпим неудачу, поэтому не бойся неудач. Неудачи являются частью успеха. Нельзя добиться успеха без неудач. Поэтому люди, которые не преуспевают, это те, кто никогда не терпел краха. Возможно, это было своего рода предсказанием, так как в 1984 году моя компания, которая претерпела крах, была уже третьей по счёту. Я заработал миллионы и потерял миллионы и начал всё сначала, когда познакомился с Ким. И я знаю, что она вышла за меня замуж не из-за денег, потому что у меня их тогда не было. Когда я рассказал ей о том, что собираюсь сделать, создать компанию номер 4, она не отвернулась от меня. Я буду строить её вместе с тобой, был её ответ, и это сработало. Оба папы были рады за меня и искренне поздравляли. Оба не потеряли деньги, вложенные в мои предыдущие эксперименты, когда я начал создавать компании. Трудная часть пути. Майк, сын моего богатого папы, честненько говорил мне: "Я никогда не узнаю, смогу ли сделать то, что сделали ты или твой отец. Эта система была передана мне в готовом виде, и всё, что от меня требовалось, это научиться ею управлять". Я уверен, что он смог бы разработать свою собственную удачную систему, так как получил хорошее финансовое образование у своего отца. Тем не менее, я понимаю, что он имел в виду: Самым трудным делом относительно создания компании, начиная со стартовой черты, является наличие у вас двух больших переменных: системы и людей, выстраивающих эту систему. Если обе переменные и люди, и система дают течь, то вероятность краха велика. Иногда трудно определить, в чём проблема неудачи: в человеке или в системе. До того, как появилась франшиза. Когда мой богатый папа начал учить меня, как стать представителем квадранта Б, был только один вид бизнеса большой бизнес, какая-нибудь крупная корпорация, которая обычно господствовала в городе. В нашем городе, в штате Гавайи, это была плантация сахарного тростника, которая контролировала фактически всё, включая и другие виды большого бизнеса. Таким образом, были только компании крупного бизнеса и семейные предприятия типа S с, с промежуточными мелкими фирмами. Возможность работать на высших уровнях этих больших сахарных компаний не было подходящей целью для таких людей, как мой богатый папа и я. Такие меньшинства, как японцы, китайцы и говаицы, работали на полях. Их никогда не допускали в залы заседаний. Поэтому богатый папа научился всему, что он знал, просто методом проб и ошибок. Когда я пошёл учиться в среднюю школу, мы впервые услышали слово франшиза. Но оно не имело никакого отношения к нашему маленькому городку. Компании, практикующие франшизу, никогда сюда не заглядывали. Мы не слышали ни о McDonald's, ни о Kentucky Fried Chicken, ни о Taco Bell. Они не были частью нашего лексикона в то время, когда я учился у богатого папы. Когда же об этом пошли толки, мы узнали, что они незаконные мошеннические организации и что это опасно. Естественно, когда эти слухи дошли и до богатого папы, он полетел в Калифорнию, чтобы узнать, как использовать франшизу, вместо того, чтобы верить сплетням. Когда он возвратился, всё, что он сказал это франшизы, волна будущего. И купил права владения двумя из них. Как только он понял идею франшизы, его богатство стремительно возросло, и он начал продавать свои права на владение другим людям, с тем, чтобы они могли получить хоть какую-то возможность для создания своего собственного бизнеса. Когда я спросил его, не следует ли и мне купить у него право на одну франшизу, он сказал нет. Ты пока учишься тому, как построить собственную бизнес-систему, не останавливайся сейчас. Франшизы хороши для тех, кто не хочет строить или не знает, как строить собственные системы. Кроме того, у тебя нет тех 250 тысяч долларов, которые требуются, чтобы купить у меня франшизу. Сейчас трудно представить какой-нибудь город, где бы на каждом углу не было McDonald's или Burger King или Pizza Hut. Тем не менее, было время и не так давно, когда они ещё не существовали. А я достаточно стар, чтобы помнить те времена. Как стать представителем квадранта Б? Как стать представителем квадранта Б, я научился, будучи подмастерьем у моего богатого папы. Его сын и я были представителями сектора R, которые обучились искусству перехода в сектор Б. И это был способ, которым пользуются многие люди. Он называется обучение посредством работы. Это путь, которым многие тесно связанные семейные империи передают свою власть от одного поколения к другому. Проблема состоит в том, что не слишком многие люди имеют привилегии или счастливую возможность, чтобы научиться закулисному методу, как стать представителем квадранта Б. Большинство корпоративных программ обучения управлению представляют собой что-то вроде этого. Компания просто учит вас быть менеджером. Несколько занятий, и вы попадаете в сектор Б. Часто люди застревают в квадранте S по пути в квадрант Б. Это происходит в основном потому, что они не разрабатывают достаточно сильной системы и поэтому кончают тем, что становится неотъемлемой её частью. Преуспевающие представители Б строят систему которая будет действовать и без их участия. Есть три способа, с помощью которых вы можете быстро попасть в квадрант «Б». Первый. Найти наставника. Моим наставником был мой богатый папа. Наставник — это человек, который уже сделал то, что вы еще только хотите сделать, и преуспевает в своем деле. Не ищите советчика. Советчик — это тот, который, Кто говорит вам, как это сделать, но сам лично этого не делал. Большинство советчиков находится в квадранте S. Мир полон представителями S, пытающимися рассказать вам, как стать B или I. Мой богатый папа был наставником, а не советчиком. Одним из величайших советов, который дал мне богатый папа, был следующий: Будь осторожен относительно тех советов, которые тебе дают. Внимательно прислушивайся к тому, что говорят, и в первую очередь убедись, из какого квадранта исходит совет. Мой богатый папа учил меня всему, что связано с системами и тому, как стать лидером людей, а не менеджером. Менеджеры часто смотрят на своих подчиненных, как на ниже стоящих. Лидеры же должны направлять людей, которые часто бывают образованнее и профессиональнее их. Если вы хотите прочесть какую-нибудь прекрасную книгу об основах создания собственной бизнес-системы, прочтите «Е. миф» Майкла Гербера. Для людей, желающих научиться разрабатывать собственную систему, она просто бесценный клад. Традиционным способом обучения созданию систем является получение образования в престижном учебном заведении и перспективной работы с быстрым продвижением по служебной лестнице. Получение образования является важным фактором, потому что за время учёбы вы узнаёте основы бухгалтерского дела и того, как финансовые цифры соотносятся с системами бизнеса. Тем не менее, наличие у вас диплома ещё не означает, что вы компетентны в управлении любыми системами, которые в целом представляет собой законченную бизнес-систему. Для того, чтобы научиться всему относительно систем, используемых в какой-нибудь крупной компании, вам пришлось бы провести в ней от 10 до 15 лет, познавая различные аспекты данного бизнеса. Только после этого Вы были бы подготовлены к тому, чтобы уйти из этого бизнеса и открыть свою собственную компанию. Работа в процветающей крупной корпорации всё равно что работа, за которую платит ваш наставник. Даже при наличии наставника и или нескольких лет трудового опыта первостепенным методом обучения является интенсивная работа, чтобы создать собственную систему. Требуется много проб и ошибок, предварительных издержек и всякой бумажной работы. Всё это происходит в то же время, когда вы пытаетесь обучить своих подчинённых. Второй. Купить франшизу. Другим способом обучиться системам является покупка франшизы. Когда вы покупаете франшизу, вы покупаете испытанную и оправдавшую себя действующую систему. На рынке есть много прекрасных франшиз. Покупая франшизу, вы вместо того, чтобы пытаться создавать свою собственную систему, можете сосредоточить внимание на подготовке своих служащих. Покупка системы устраняет одну большую проблему. То есть как попасть в квадрант Б? Причина, почему многие банки дают денежный заём под покупку франшизы, а не под организацию какого-нибудь нового малого бизнеса, заключается в том, что банки понимают важность систем, и то, насколько начинание с уже хорошо отлаженной бизнес-системой снижает деловой риск. Небольшое предостережение на случай, если вы покупаете франшизу, Пожалуйста, не будьте представителем квадранта S, который обязательно хочет делать что-то своё. Если вы покупаете франшизу с готовой системой, то будьте R. Просто делайте всё в точности так, как вам советуют делать. Ничто не выглядит более трагичным, чем схватки в суде между теми, кто покупает франшизу, и теми, кто её продаёт. Эти схватки обычно происходят потому, что люди, которые покупают данную систему, на самом деле хотят делать её по-своему, а не так, как хочет этого тот, кто её создал. Если вы хотите делать что-то своё, то делайте это после того, как овладеете мастерством управления как системами, так и людьми. Мой высокообразованный папа разорился, несмотря на то, что купил прославленную дорогую марку мороженого. И хотя эта система была превосходной, его бизнес всё равно потерпел крах. По моему мнению, это произошло потому, что люди, которые были партнёрами отца, являлись представителями квадрантов R и S. Они не знали, что делать, если дела будут идти плохо, и не попросили помощи у компании учредителя. Под конец партнёры передрались между собой, и бизнес рухнул. Они забыли, что истинный представитель Б это больше, чем система. Это зависит также от умственного уровня людей, которые управляют данной системой.